Социальная и политическая дезинтеграция Взаимосвязанные понятия активного «зомби» и «ноль протестантизма» позволяют эффективно периодизировать британскую социальную историю. Возьмем, к примеру, систему образования как производителя и воспроизводителя социальной структуры. Мы можем представить государственные школы 1880-х, 1960-х годов как места, где зомби-протестантизм сначала расцвел, а затем стабилизировался. Итон, Харроу, Рагби, Чартерхаус, Вестминстер, Винчестер. Религия там стала формальной, но дети аристократии сливались с детьми новых высших слоев среднего класса в этике трезвости, подавление эмоций, отмеченной мазохизмом со спартанскими общежитиями, слабым отоплением и телесными наказаниями, которая во многом была обязана строгой этике кальвинизма. В школе преподавали немного латыни и греческого, но меньше математики и естественных наук. Это породило британскую порядочность, проявление твердости характера, стоицизм человека, который никогда не жалуется, и, несомненно, в качестве контррепрессивного эффекта это чувство юмора, оказавшиеся, по-моему, под угрозой в случае депортации в Руанду. Социальный проект заключался в воспитании правящего класса, способного управлять империей. Он пришелся по душе американским протестантским высшим классам, которые находились в конце XIX века в процессе переустройства, и они воспроизведут смягченную версию. Система Public Schools, которая и так была менее строгой в 1930-е годы, стала еще более мягкой после культурной революции 1960-х и 1970-х годов. Тетчеровский неолиберализм и поддерживаемый им, как бы это сказать, аморальный ноль-протестантизм позволили им преобразоваться в независимые школы, по-прежнему предназначенные для детей привилегированных 6% но пытавшиеся совместить в нестабильном соединении лучший уровень образования и высокий уровень комфорта. Стоимость обучения детей богатых китайцев, россиян и нигерийцев помогает сбалансировать прибыльность данных заведений. Но от прежней этики почти ничего не осталось. Независимые школы выражают и воспроизводят ноль состояния британского протестантизма. На политической арене религиозные изменения переплетались с социальными потрясениями. Традиционно биполярное видение социальной структуры, рабочий класс и другие, лежало в основе двухпартийной политической системы, уже поощрявшейся мажоритарной системой относительного большинства с одним победителем. Консерваторы против лейбористов. Причем лейбористы пришли в XIX веке на смену либералам. Но к 1920 году на сферу услуг фактически приходился 51% занятости Британии, а реальным центром социальной структуры было то, что за проливом Ла-Манш называют lower middle class, нижний средний класс, еле скрываемая навязчивая идея Англии. Противостояние между Тори и Лейбористами маскировало эту давнюю централизацию объективной классовой структуры. Оно сработало потому, что само было укоренено в зомби-религиозном противостоянии, возникшем в викторианскую эпоху между англиканской церковью и нонконформистскими сектами. Распределение этих двух религиозных тенденций, даже в их зомби-состоянии, всегда определяло политическую географию. Карта Тори была картой англиканской церкви карта лейбористов, карта нонконформистских сект и в целом наиболее жесткого протестантизма. Последняя включала Северную Англию, Уэльс и большую часть Шотландии. Реальность классовой структуры и постепенный переход протестантизма в нулевую стадию объясняют, почему Маргарет Тэтчер сумела развалить власть профсоюзов, в том числе мощного профсоюза шахтеров. Сохранение двухпартийной системы уже не опиралось ни на объективную социально-экономическую структуру, ни на зомби-религиозную структуру. Двухпартийная система все же сохранилась благодаря системе голосования, но не исключено, что ожесточенные словесные перепалки, которые сегодня характерны для Палаты общин, существуют лишь для того, чтобы скрыть потерю идеологического содержания партий. Лейбористы после Тони Блэра не способны определить экономическую политику, отличную от политики консерваторов. Лиз Трас, возможно, стала случайным воплощением британского мелкобуржуазного бессознательного, пришедшего как наследник противостояния аристократии и рабочего класса. В прошлом дуализм выражался в поляризованных акцентах речи, которые сейчас исчезают. Тем не менее он способствовал структурированию нации. Его распад обнажает общество, расслоенное высшим образованием, атомизированное атрофией религии, бесформенное, не имеющее ни национальной, ни классовой принадлежности, над которым нависла идеологическая элита, ищущая в этнических и расовых вопросах причины для разделения себя на лейбористов, волк и консерваторов, антиволк. Парадоксально, но именно в этом контексте консервативной партии с преимущественно антивоук-базой удалось сформировать ультравоук-правительство. Правда в том, что кадры консервативной партии почти не отличаются в культурном отношении от кадров лейбористской партии. Все они прошли через университет, где господствуют ценности воук. Период Брекзита совпал с появлением нулерелигиозного религиозного состояния. В 2014 году состоялся референдум о независимости Шотландии. Победила нет, но лишь с небольшим перевесом, и в основном потому, что пожилые люди этого не хотели. Конец протестантизма хорошо объясняет шотландское несогласие. Как показала Линда Колли, Акт об унии 1707 года стал возможен благодаря тому, что Шотландия и Англия изначально рассматривали себя как две разные нации, но при этом были двумя протестантскими нациями. С уходом протестантизма эта связь была разорвана. В результате Шотландия, похоже, больше не знает, что она собой представляет, должна ли она выйти из состава Соединенного Королевства или присоединиться к Евросоюзу. Бывшие католики в районе Глазго теперь не исповедующие католицизм голосуют за Шотландскую национальную партию, которая имеет пресвитерианские традиции и, как мы уже видели, выбрала себе лидера мусульманина. В то же время, Брекзит столкнул не только высокообразованных с необразованными, но и молодых со старыми, в удивительном смешанном противостоянии, когда старые и непрошедшие через высшее образование объединились, чтобы проголосовать за Брекзит. Самым сильным мотивом рабочих классов, вероятно, было желание остановить иммиграцию из Восточной Европы, особенно из Польши. Это говорит о нации, молодежь, которая не обрела динамизма, а народ оптимизма. Так называемая популярная пресса таблоиды The Sun, The Daily Mail, The Daily Mirror, The Daily Express, находящаяся в руках различных миллиардеров, включая австралийско-американского магната Руперта Мердока, поддержала Brexit. Таким образом, значительная часть олигархии была за. Присутствие Руперта Мердока в титрах скорее напоминает о восхождении американо-сферы, чем о мощном дыхании новой английской революции. Роль австралийцев из Англии в последних событиях в британском обществе и политике заслуживает детального исследования. Я сталкивался со многими из них в своих чтениях о Британии, которые являются носителями неевропейского видения истории. Гипотеза о нулевом состоянии английского протестантизма помогает объяснить демонтаж красной стены. На всеобщих выборах 2019 года консерваторы получили значительное большинство голосов, но комментаторов особенно поразило падение лейбористских бастионов на севере страны. Во многих избирательных округах этого региона кандидаты от консерваторов были избраны впервые, разрушив почти вековую связь с лейбористами. Это явление рассматривалось как следствие Брекзита, выражение благодарности Борису Джонсону, взявшего на себя ответственность за народное стремление к независимости. Впоследствии Джонсон также произнес несколько разумных фраз о необходимости возрождения промышленности. Я считаю, что жители этого региона лишились своей лейбористской политической идентичности прежде всего из-за упадка религиозного субстрата, который наложился на упадок индустриальной экономики. Население Севера Англии больше не является рабочим классом, оно постиндустриальное, с набором всех этих рутинных, слабо квалифицированных рабочих мест в сфере обслуживания. Лейборизм был продуктом промышленности и нонконформизма. Деиндустриализация индустриализация и ноль протестантизм вместе взятые должны были однажды подорвать его устои. Сделаем вывод по вопросу Брекзита. Он не выражение возвращения нации, а результат ее разложения. Пожилые люди выразили свою ностальгию, народные избиратели, аномию, олигархии из сектора СМИ, предпочтение американосферы. Если в 2014 году Украина отвергла Россию и тем самым нейтрализовала своих олигархов, которые были так близки к ней, то в 2016 году Англия выбрала Соединенные Штаты и тем самым сохранила олигархов, которые были так близки к ней. Британия поддерживает независимость Украины в то время, когда теряет собственную. Поэтому неудивительно, что эта поддержка сомнительна, учитывая, что сама Великобритания постепенно забывает о том, что такое независимость.